Французский историк Жорж Паризе называет следующие цифры. С Дюпоном в поход в Андалусию отправились 6200 человек пехоты, 1600 человек – кавалерии и 400 человек – артиллерии. Позднее к ним было добавлено 400 человек – гвардейских моряков и 1800 человек – швейцарских наемников и того отряд Дюпона включал в себя 10 400 человек, из имевшихся первоначально 25 000 человек. Адольф Тьер в своей знаменитой истории консульства и империи говорит о 12 200-12 400 человек, дивизия Барбу – 6000, гвардейские моряки – 500-600, кавалерия – 2600, Артиллерия и инженерные войска – 700-800, швейцарцы – 2400 человек. 10 400, 12 200 или 13 000 – это не столь важно. В любом случае, не делала ли такая численность отряда задачу, поставленную перед Дюпоном, заведомо невыполнимой? Ответ на этот вопрос очень скоро станет для нас очевидным. Хронология передвижений отряда Дюпона выглядит следующим образом. 10 мая Наполеон отдал приказ своему наместнику в Мадриде, маршалу Мюрату, организовать отправление отряда Дюпона в Кадис. 23 мая дивизия генерала Барбу подкинула Толедо, следом за ней с места снялась кавалерия. Согласно разработанному плану, войска Дюпона должны были прийти в Кадис, несколькими колоннами в интервале между 17 и 21 июня. 24 мая первая бригада дивизии генерала Веделя прибыла в Толедо. Дивизия генерала Гобера разместилась в Эскуреале. Отряд Дюпона быстро пошел через провинцию ламанча обстановка в которой была довольно спокойной. За спиной остались испанские города Сьюдат-Реал и Валдепеньес. Главные трудности начались в конце мая, когда французы вплотную подошли к горам Сьерра-Морена. Всего у Дюпона, как нам уже известно, осталось не более 13 тысяч солдат и офицеров, а артиллерия составляла всего 18 орудий из 38 имевшихся первоначально. Пехота, находившаяся под командованием генерала Барбу, состояла из трех бригад. Первая бригада находилась под началом опытного пятидесятилетнего генерала Шабера, ставшего бригадным генералом еще в 1793 году. Вторая бригада под началом не менее опытного 48-летнего генерала Шрамма. Третья бригада под началом 38 восьмилетнего генерала Панеттье, героя сражения при Моренго, Аустерлице и Йене, бывшего начальника штаба маршала Ожиро. К составу отряда Дюпона необходимо дать некоторые пояснения, так как многие его составные части необычны. В частности, так называемые легионы внутреннего резерва были образованы в 1807 году для несения пограничной службы. В сущности, это были пограничники, в дальнейшем преобразованные в обычную линейную пехоту, третий и четвертые легионы, Входивший в состав второго Жиронского обсервационного корпуса уже в 1809 году вошли в состав 122-го полка линейной пехоты. Батальон гвардейских моряков был сформирован в 1803 году и входил в состав консульской гвардии, а с 1804 года относился к специальным войскам. Состоял этот батальон морских пехотинцев из пяти рот экипажей, по сто человек в каждой. Командовал батальоном корабельный капитан Дожье. Моряки были предназначены для усиления личного состава французских кораблей, блокированных в Кадисе английским флотом. Первый и второй полки Муниципальной гвардии Парижа были сформированы в 1802 году. С 1806 года Они носили название Парижской гвардии. Кавалерия Дюпона, находившаяся под командованием генерала Фрезья, состояла из так называемых временных полков, составленных из частей различных полков. В частности, два так называемых временных драгунских полка бригады генерала Приве состояли из частей 20, 21, 22 и 25 драгунских полков. А два так называемых временных конно-егерских полков бригады генерала Дюпре состояли из частей 1-го, 5 и 12 конно-егерских полков. 300 человек временного кирасирского полка были выходцами из 5-го кирасирского полка, сформированного в 1805 году. А швейцарских наемниках в отряде Дюпона Стоит, пожалуй, рассказать поподробнее, ибо именно они сыграют очень важную, если не сказать, решающую роль в описываемых нами событиях. В состав швейцарских войск Дюпона входили три батальона второго, третьего и четвёртого швейцарских полков. Батальоном второго швейцарского полка командовал майор де Флю. Батальоном третьего полка майор Дафри батальоном 4-го полка подполковник Кристен. При штабе Дюпона находилось еще несколько швейцарцев, в частности, полковник Томасе, полковник Мэй и подполковник Фрёля. Вместе с гвардейскими моряками и отрядом Парижской гвардии швейцарцы составляли элитные части отряда генерала Дюпона и существенно отличались по своим боевым качествам от молодых и неопытных девятнадцатилетних новобранцев, так называемых временных полков, и легионеров внутреннего резерва. По мере приближения к горам Сьерра-Морена войска Дюпона начали все чаще беспокоить нападения вооруженных испанских крестьян. Не решаясь вступить в бой с основными силами французов, они атаковали лишь небольшие группы и отдельных солдат и офицеров. Так, например, отряд лейтенанта Шумахера, состоявший из 70 солдат 4 швейцарского полка и сопровождавший обоз, был обстрелян и атакован несколькими сотнями испанцев. Швейцарцы мгновенно построились в Каре, образовав из телек некое подобие крепости. Испанцы бросились в рассыпную, оставив около сотни убитых и раненых. В авангарде отряда Дюпона шел швейцарский батальон во главе с майором Дафри, потомственным военным, внуком генерала-лейтенанта, грамотным и храбрым. Впоследствии он станет полковником, командиром третьего швейцарского полка. Батальон, готовый к любым неожиданностям, двигался медленно, зорко глядя по сторонам. Заросшие лесом предгорье сера морена всегда были излюбленным местом охоты местных жителей на диких животных. Сейчас же здесь шла охота на людей. Швейцарские наемники безжалостно отбивали любые нападения партизан и наводили ужас на лежавшие на пути деревни. Их мужество и дисциплина не раз отмечались в рапортах Дюпона. С новобранцами было сложнее. Безусы и юнцы плохо переносили длительные переходы, быстро выбивались из сил, таща тяжелые ружья и походные ранцы, отбивались от колонн. И если у настоящего солдата глаза есть и на затылке, то эти были словно слепые котята, так и не понявшие, что игра в войну закончилась и начинается настоящая война, с которой еще никогда и никому не приходилось сталкиваться в цивилизованной Европе. Тринадцатитысячный отряд шел навстречу неизвестности, и буквально с каждым часом тревога возрастала. Самым ужасным было заболеть, стереть ноги или получить ранения. Любая причина отставания от основной колонны таила в себе смертельную опасность. Партизаны были безжалостны к отставшим. В этом случае простой выстрел в спину был самым гуманным концом, но чаще несчастным перерезали горло или вешали на ветки дерева.